Проект Метеорит. Раскрутка места. Проблема. К нам обратились владельцы о п т о в о г о рынка, находящегося в центре крупного города. Они были обеспокоены снижением доходов от своего предприятия. Основной легальный доход – арендная плата реализаторов. Повышение платы приведет к тому, что реализаторы покинут рынок, так как у конкурентов арендная плата ниже. А объем продаж, количество п т о в и к о в больше. Нам сформулировали задачу привлечь на рынок покупателей средствами ПР, так как ресурс традиционной рекламы уже исчерпан. Анализ и с с л е д о в а н и е показало, что данный рынок не имеет ни одного конкурентного преимущества по сравнению с другими. Хуже подъездные пути. хуже реализаторские точки, хуже охрана, отсутствуют крытые помещения, хуже любой другой сервис. Нахождение рынка в центре города тоже оказалось скорее недостатком, чем достоинством. о п т о в и к и из провинции старались не заезжать в крупный город и покупать то, что им нужно, на окраине. Опрос о п т о в и к о в показал. что реализаторы держат почти розничные цены. Они, если и приезжают на этот рынок, то скорее по привычке, от которой собираются отказаться. На рынке людно. Находясь в центре спального района, он привлекает большое количество розничных покупателей, которые мешают в кавычках работать оптовикам. По общей оценке рынок в скором времени должен умереть. В связи со всем выше с к а з а н н ы м мы решили полностью переформулировать задачу. Если конкурировать с другими рынками невозможно без инвестиций в инфраструктуру и сервис, то нет смысла бороться за о п т о в и к о в к о л и рынок уже практически стал универсалом под открытым небом, то не лучше ли развивать это направление? Наша задача увеличить приток розничных покупателей. Подсчеты показали, что даже незначительное их увеличение серьезно повышает прибыль реализаторов. А значит, они нормально будут реагировать на повышение арендной платы. Простая реклама, как реклама универсам, мало бы что дала. Говорить, что на оптовом рынке покупать дешевле было уже поздно, цены там сравнялись с магазинными, поэтому было принято решение придумать аттракцион в широком смысле этого слова на рынок. должны идти ради чего-то другого и попутно покупать продукты. Перебор всех возможных способов стягивания людей из разных мест в одно позволил выделить несколько подходящих путей. Были забаркованы те, которые не связаны с целевой группой, а нам были нужны необразованные и, как следствие, бедные пожилые люди, то есть кто собственно и ходит на о п т о в ы е рынки, надеясь купить что-то чуть дешевле. Бедные, необразованные, пожилые, больные — одним из в кавычках аттракционов для таких является церковь. Или, например, гастроли чудодейственных икон, мощей и тому подобное. Как показывал опыт, приобщаться к чуду приходят десятки тысяч людей, в ы с т р а и в а ю т с я огромные очереди, происходит давка. Конечно, никто не собирался помещать на рынок иконы и мощи, но ключевое направление было найдено. о с т а л о с ь додумать детали. Сценарий. Первое. На однажды утром пришедшие на рынок реализаторы, оптовики и покупатели, руководители обнаруживают на месте одно-двух контейнеров огромный, неизвестно откуда взявшийся камень. Охранники объясняют, что ночью услышали грохот, подошли на место происшествия и увидели камень. Он как будто с неба свалился. повредил контейнер, р а з д е л а л воронку. На самом деле камень метеорит, просто куплен в краеведческом музее на другом конце страны, желательно как можно дальше. Метеориты довольно частый экспонат краеведческих музеев. На машине камень доставлен в город и с помощью катапульты заброшен на рынок. Диаметр камня не более метра. Команда, покупающая камень, доставляющая его и отвечающая за сброс на рынок, без человеческих жертв, должна быть очень доверенной для сохранения тайны. Второе, администрация рынка возмещает ущерб за товар пострадавшим реализаторам. Камень оттаскивают в сторону. в кавычках кто-то вызывает телевидение, которое показывает вечером странное происшествие и недоумённые лица рыночных обитателей. Главное, чтобы кадры остались в архивах, позже они пригодятся. Третье. по спальному району прилегающему к рынку распространяется газета, посвящённая оккультной тематике типа о р а к у л а Темы материалов паранормальные явления, предметы и тому подобное, влияющие на здоровье людей. Газета зарегистрирована, естественно, заранее за 1-3 месяца до появления метеорита. Четвертое. Спустя д в е недели после появления камня на рынке распространяются слухи о чудесах, которые в последнее время происходят со здоровьем людей. Об этом в толпе оптовиков говорят между собой покупатели. Естественно, подосланные нами. Какой-то человек, покупая у реализатора упаковку газированной воды, сообщает, что из-за предыдущей упаковки у его матери рассосались швы после операции. Тоже наш человек. Акции по запуску слухов происходят один раз в неделю и идут один-два месяца. Пятое. Одно из городских СМИ сообщает о слухах на рынке, пытается найти очевидцев, проводит расследование, публикует адрес, куда можно обратиться в случае встречи с паранормальными явлениями. Шестое, оккультная газета перепечатывает публикацию из городской газеты и подливает м а с л о в огонь с помощью новых фактов и слухов. Седьмое, руководство рынка дает большую пресс-конференцию для всех СМИ города. Пафос выступающих, просьба прекратить слухи и и н с и н у а ц и и мешающие работе рынка. Никаких чудес на рынке не п р о и с х о д и т Неизвестно, откуда взявшийся камень стал причиной спекуляций суеверных людей. Кто-то из журналистов наш предлагает пригласить ученых для определения происхождения камня. Пресс-конференция транслируется несколькими СМИ. Восьмое. Аккультная газета нападает на администрацию рынка, заявляя, что далекие от истинной духовности люди ничего не смыслят в целительстве, карме, астралах и так далее. Между тем есть сотни свидетелей, которые исцелились от продуктов, купленных в непосредственной близости от камня и от прикосновения к камню. Девятое. К рынку начинается п а л о м н и ч е с т в о любопытных, зевак и суеверных людей. Появляется первое, на самом деле исцелившиеся, всевозможные городские сумасшедшие. Эффект плацебо. Кое кто из них д а е т интервью о к к у л ь т н о й газете, появляется на ТВ. Десятое. Ученый эксперт, который осмотрел камень по приглашению администрации рынка, заявляет, что это безусловно метеорит. Заявление транслируется СМИ города. Одиннадцатое. Администрация ограживает о камень. у с т а н а в л и в а е т охрану. Это становится темой обсуждения всех посетителей рынка. Раз в два дня возникают конфликты с охранниками, которые не пускают к камню желающих прикоснуться. Наши люди. Скандалы привлекают внимание всех, кто на рынке и в окрестностях. д в е н а д ц а т Объявляется пресс-конференция инициативной группы, которая требует прекратить п р о и з в о л администрации. Камень общее достояние, к нему должны пускать всех. Выступают многочисленные в кавычках исцеленные. т р и н а д ц а т Администрация отказывается отдать камень, но соглашается обеспечить организованный проход. Возможно, в скором времени будет даже установлена плата за прикосновение к камню. ч е т ы р н а д ц а т Пресс-конференция и пикет рынка инициативной группой. требующие недопущения взимания платы за подход к камню. Высказывания юристов по этому вопросу: кто-то за, кто-то против. В данном случае не важно, лишь бы СМИ больше писали об этой проблеме. о культная газета освещает все этапы конфликта. Пятнадцатое. п л о м н и ч е с т в о на рынок приобретает угрожающие масштабы. Многие идут просто посмотреть, другие лечиться. Начинаются приезды людей. Из области. Шестнадцатое. Один из ТВ каналов показывает пятнадцатиминутный фильм о камне с трехкратным повтором. В фильме фигурируют исцелившиеся. Семнадцатое. Администрация рынка устанавливает камень на постамент, объявляет его собственностью, делает из него эмблему рынка. Камень фигурирует на логотипе, который официально регистрируется. восемнадцатое. Администрация отказывается передавать камень куда-либо, так как его в кавычках значимость не доказана, но он уже стал символом рынка и является собственностью. Историю можно долить еще сколько угодно долго. Как только интерес угасает, провоцировать его новыми акциями, скандалами, обвинить руководство рынка в фальсификации невозможно, так как они с самого начала были против слухов. Во время в кавычках гастролей в городе чудотворных икон к ним выстраивались десятки тысяч человек. Можно предполагать, что за время всего проекта Метеорит рынок посетит не менее миллиона человек. Многие ведь придут просто на экскурсию. Если каждый по пути купит хотя бы баночку майонеза, прибыли реализаторов, а значит и рынка, который, конечно, повысит цену за аренду. возрастут многократно.